Глава 31. День Победы был омрачен тем, что мама не дожила до него, потому что мы так мечтали все эти годы, что когда-нибудь эта война все же кончится, как все когда-то кончается. Двое-трое суток никто не спал. Все стреляли, все гуляли, все бегали на вокзалы встречать поезда с демобилизованными. Тут нечего сказать». Это очень хорошо в Белорусском вокзале, Андрей Смирнов показал, этот взрыв народной жизни. Ничего индивидуального я тут не могу добавить. Но хотела бы рассказать о событии, которое произошло раньше, летом 44 -го года. В какой-то день распространился слух, что пленных немцев прогонят по Садовому кольцу от Белорусского до площади Трех вокзалов, Люди столпились на тротуарах. Я оказалась по каким-то делам недалеко от института Склифосовского. Внезапно вокруг все зашумели. «Вон они, вон они!» И вдали я увидела движущуюся по мостовой черную массу, которая, на удивление, быстро приблизилась. Может, я просто от волнения потеряла чувство времени. Первыми шли старые генералы в мятых мундирах, сорванными погонами, в фуражках вермахта. Они шли прусским шагом, выставив вперед небритые подбородки и прятали ту одну, ту другую руку в карман. Холодно было, пальцы коченели на ветру. А следом за ними уже толпой в разброд шли младшие по званию. Кто-то опирался на самодельные костыли, у кого-то рука висела на перевязи, в грязных бинтах, кто-то босиком. Почерневшие, исхудавшие до костей лица. впалые щеки темные круги под глазами. Тяжелые ужасные взгляды. Ширенги шли без конца. Они поворачивали с площади Маяковского на садовую триумфальную и уходили по кольцу. Тащились с трудом. Одни еще пытались как-то держаться. Другие без сил сгибались пополам от холода и боли. Это было жалкое зрелище, но я запрещала себе их жалеть и повторяла про себя, что они-то никого не жалели. И тут я увидела то, что поразило меня больше всего. Какие-то старушки, сухонькие бабки, похожие на черных мотыльков, подходили к колонии пленных и протягивали им куски хлеба. Вы представляете себе, как не хватало войну хлеба? то есть старухи отдавали долю от своего скудного, ничтожного пайка. Те отшатывались, не понимая, чего от них хотят, а старухи, крестясь, настаивали, чтобы они взяли. И еще какие-то женщины протягивали кружки с водой. Что при той ненависти, которая была к немцам, при том ужасе, который они творили действительно и который еще больше раздувался в газетах, Но и на самом деле творились, бог весть, какие страшные дела. Находились старушки и женщины, которые подносили пленным хлеб и воду, которые жалели их. Это поразило меня. Это впечатление, которое остается на всю жизнь. Русский народ прошел по всей Европе. Он победил непобедимую, казалось, армию. Он увидел воочию, как живут там, и увидел, что там живут совсем не так, как ему внушалось. Солдаты со всего Советского Союза, из Казахстана, Сибири, с Кавказа, с Дальнего Востока, пройдя пол Европы, обнаружили, что уровень жизни обычных людей там куда выше нашего. Кроме того, офицеры, делавшиеся комендантами в городах, которые занимала русская армия, в странах так называемой народной демократии, в Германии, обретали какую-то свободу. Они вдыхали этот свободный ветер. Они чувствовали себя свободными. Это были уже другие люди. И вот когда пришла победа, когда все рассчитывали, все верили, что жизнь станет другой, что тот глоток свободы, который победоносная армия не могла не впитать в себя, скажется на жизни, и она станет более либеральной, Сталин произносит речь, в которой называет людей винтиками машины. То есть опять не низводит их до чисто механического, полностью зависимого положения частиц какого-то механизма. Это было очень странно. И вот эти два момента. Государственный антисемитизм и люди-винтики задали тон, с этим мы вступили в послевоенное время, и иллюзия, что жизнь пойдет хоть как-то немножко по-другому, очень быстро пропала.